12. Приговорен к смерти. Колебавшийся правитель Алексей равно Пилат дал согласие на казнь царя. Перед нами практически евангельский рассказ об осуждении Христа. По словам Анны, высший суд рассмотрел дело Василия, признал его совершенно не раскаившимся ересиархом, внесшим смуту в общество. Суд приговорил к смерти. При этом подчеркнуто, что даже царь-самодержец, пытавшийся наставить Василия на путь истины, был вынужден дать согласие на казнь. Здесь перед нами опять встаёт образ неуверенного римского прокуратора Понтия Пилата, пытавшегося спасти Иисуса. Напомним слова Евангелий. И народ начал кричать и просить Пилата: Он сказал им в ответ: "Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?" Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая опять сказал им: "Что же хотите, чтобы сделал я с тем, которого вы называете царём иудейским?" Они опять закричали: Распни его, пилат сказал им. какое же зло сделал он? Но они ещё сильнее закричали: "Распни его!" Тогда пилат, желая сделать угодно народу, отпустил им Варра, а Иисуса Биф предал на распятие. Евангелие от Марка, глава 15, стих 8 и 15. Именно об этом и говорит Анна, но только чуть другими словами. 13 На ипподроме на площади собралась большая толпа народа, жаждущего казни. Анна неоднократно подчеркивает, что наблюдать за казнью собрались толпы. Люди скопились на большом ипподроме, на площади, на арене, на ступеньках амфитеатра. Всем было очень интересно. И нетерпение охватило зрителей. Кричали, требовали казнить, а но ведь это буквально сцена из Евангелий. Слова другие, но суть та же. Ревущая толпа требует казни Иисуса. Распни его. Дошло до того, что даже детей своих несмышлёных втягивали в расправу. Весь народ, сказала, кровь его на нас и на детях наших. Евангелие от Матфея. Глава 27, стих 25. 14. Высокая гора Голгофа и вбитый крест около высокого каменного обелиска. Анна рисует запоминающуюся картину. Была сложена огромная куча брёвен из высоких деревьев, казавшаяся горой. Всё это происходило около некоего высокого каменного обелиска. овысившиеся на иподроме, на площади. Как мы теперь понимаем, в такой форме на страницах "Алексиады" отразилась гора Голгофы, то есть гора Байкос на Босфоре, где и произошла казнь. Далее Анна сообщает, что здесь же был вбит крест. Всё верно. На Голгофе был установлен крест, на котором и распели Иисуса. Таким образом, мы видим у Анны упоминание и о Голгофе, и о кресте Господнем. Кроме того, Анна еще раз возвращается к этой теме. Алексей на хмуре в брови сказал, «Сегодня будут зажжены два костра. В центре одного из них будет вбит крест. Затем каждому из осужденных примечаний автора будет предоставлен выбор». Желающие умереть в христианской вере, отделившись от остальных, взойдут на костер с крестом, а придерживающиеся богомирской ереси будут брошены в другой костер. Страница 422. Тем самым крест вбили прямо в центр костра. 15-12. громадный костёр с вбитым в него крестом это отражение всего того же креста Господня на Голгофе. Здесь уместно напомнить раздел из нашей книги Христос и Россия глазами древних греков. Глава 3, пункт 3.2. Костёр Голгофы или костёр Крест. Казнь и воскресение Христа-креза. Оказывается, некоторые хронисты называли Голгофу и крест на ней костром. В книге иди в начало Ордынской Руси, а мы уже столкнулись с тем, что в старых источниках Голгофу иногда именно вале костром. В частности, это видно в описании Понтархом гибели Юлия Цезаря, одного из частичных отражений креста. Напомним, что в старом русском языке слово костёр обозначало в частности башню или крепость. И вообще нечто высокое, сложенное из брёвен. в 866 том, второй страница 347. По-видимому, лишь впоследствии слово костёр приобрело привычный нам смысл горящих на открытом месте дров. Такое название возникло, видимо, от того, что палки и сучья перед тем, как зажечь, складывали на земле кострома в виде шалаша. На некоторых старинных русских изображениях по обеим сторонам от креста, стоящего на голгофе, писали буквы КО и ТР, заменяющие или дополняющие канонические изображения копия и трости. Достаточно было небольшой потертости, чтобы буква О превратилась в С, после чего КОТР превращалась в КСТР, что можно было прочитать как слово «костер», написанное рядом с изображением Голгофы. И яркий пример подобного изображения мы привели в книге Начало Ордынской Руси. Рисунок 13. Это старый параман. Изображён крест на голгофе, вокруг креста надписи ИИС ХС НИКА КСТР ИМТ, то есть Матерь Теус равно матери Божией. Здесь буквы сочетание КСТР получилось, скорее всего, из КО-ТР, то есть КО-трость. По сторонам от креста часто изображались копьё и трость. Оно благодаря небольшой потёртости получилось вполне осмысленное в данном случае слово КСТР, то есть костёр, башня, возвышение по старорусски. Так слово костёр могло стать одним из имён горы Голгофы. И так подобная ошибка могла легко усвоиться и превратиться в новое название Голгофы Костёр. Ведь гора Голгофа действительно могла быть названа старинным русским словом костёр, которое, как уже было сказано, означало раньше башню. Оно в переносном смысле так могли называть также и гору, возвышение. Если Голгофу в каких-то источниках назвали Костром, то поздние редакторы, не разобравшись, легко могли превратить распятие Христа на Голгофе в сожжение на костре, что мы и видели в Плутарховской биографии Юлия Цезаря. Его сжигают на костре, сложенном из деревянных скамей. Аналогично на костре гибнет Геракл и еще одно отражение Андроника Христа. Смотри нашу книгу «Геракл. Древнегреческий миф XVI века». Наконец, русские слова костёр и крест могли легкопутаться в старых документах. Крест КРСТ, КСТР костёр. Ведь не согласованные костяки этих слов отличаются лишь перестановкой согласных. Напомним, что распятие и воскресение Христа отразились также в Геродотовском жизнеописании царя Кира старшего, как почти свершившейся Но в самый последний момент прерванная казина костре лидийского царя Креса. 163 страница 39. Если первоначальный текст Геродота, отредактированный потом в XVI-XVII веках, был написан по-славянски, то редакторы могли заменить крест на костёр, и вышло, что царь Крес равно Христос был возведён на костёр вместо креста. Крест превратили на бумаге в костёр. Точно такую же картину мы следовательно видим и у Анны Каменной. Однако Анна сохранила больше подробных сведений о событии, ведь она склеила в вместе огромный костёр с огромным крестом, вбитым в костёр. То есть по Анне костёр и крест это нечто единое целое. Принцесса, в общем-то, правильно понимала суть дела, хотя слегка исказила. Причём видно, что этот символ впечатлил Анну. На протяжении рассказа о судьбе Василия Богомила она несколько раз упоминает о кресте, вбитом в костёр. То есть, как она поясняет, крест, убитый в землю и окружён огромным костром. Страница 422-423. Вот, например, ещё одно её свидетельство на сей счёт. Огонь поднялся до небес. В одном из костров находился крест. Те, кто придерживался православия, подошли к костру с крестом, чтобы принять истинно мученическую смерть. Страница 423. Итак, и так Геродотен употребили один и тот же образ, сообщая о распятии Христа на Голгофе. Как мы понимаем, таково было одной из традиций выдававших в эпоху XVI-XVII веков, когда окончательно Редактировались тексты Анны и Геродота. Понятно, почему именно в "Алексиаде" Анны Каменной сохранились столь яркие свидетельства. Ведь Анна была византийской принцессой, жила в Царigrade, то есть именно там, где развернулись основные евангельские события. Она была погружена в атмосферу ещё живых воспоминаний очевидцев, многое помнила. 16 Распятие. Страждущему Христу на кресте в качестве питья издевательски подали уксус, желчь. А Василию Богамилу влили в глотку яд, дабы он изрыгнул желчь. Хорошо известен следующий евангельский рассказ. Страждущему Христу распятому на кресте издевательски поднесли над тройсти губку, пропитанную уксусом. Сказано: И придя на место, называемое Голгофой, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И отведав, не хотел пить. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34. И далее, через некоторое время, и тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложив на трость, давал ему пить. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 48. Аналогичная сцена звучит и у Иоанна. Правда, сюжет отнесён во времени немного раньше казни Василия и представлен Анной как некое иносказание. Однако суть дела теперь становится вполне ясной. Царь Алексей, опустив леску и насадив на крючок приманку, отдал проглотить её прожорливому чудовище, то есть Василию Богомилу, примечание автора. Видите, я отвалил он в глотку этого мерзкого монаха. Император обмазал сладостью чашу, чтобы одержимый бесом изрыгнул свою желчь. Страница 420. Вот и трость крючок, чаша с питьём и изрыгнутая желчь проглотил одержимый бесом Перед нами слегка искажённое описание знаменитой евангельской сцены, изображённой на множестве икон и картин. Мы видим яркое соответствие евангельского рассказа и повествования Анны Комяной. Говорится об одном и том же эпизоде. 17. У креста костра царя Боголюбского в Сергиеве Граде стояли некоторые из его последователей. а около креста Иисуса стояли близкие ему люди. Анна сообщает, что во время казни присутствовала при этом и толпа еретиков, взиравших на своего главу Василия. Страница 424. Все правильно. По Евангелиям у креста на Голгофе, на котором распяли Христа, стояли близкие люди. Сказано, «Матерь его и сестра матери его», Мария Клёпова и Мария Магдалина, и Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25-26. А также все же знавшие его и женщины следовавшие за ним из Галилеи стояли вдали и смотрели на это. Евангелие от Луки, глава 23, стих 49. Кроме того, были тут и женщины, которые смотрели и издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Саломия, и многие другие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Евангелие от Марка, глава 15, стих 40-41. Так что свидетельство Анны и Евангелие практически идентичны. Правда, Анна назвала всех близких Василия еретиками. Неудивительно. Христианка Анна, сбитая с толку неверной хронологией, категорически отрицательно относится к Василию, не понимая, что на самом деле это Иисус. Она в то же время иногда отмечает мужество и железную непреклонность Василия равно царя, отдаёт должное якобы еретику 18 делюшь одежд Иисуса полочами. Хорошо известная и многократно представленная на множестве средневековых изображений сцена: деляжа одежд Христа его полочами. Сказано: распявши же его делили одежды его, бросая жребии, и сиде зстерегли его там. Евангелие от Матфея, глава 27, стих тридцать пятый тире тридцать шестой. Смотри, например, икону на рисунке четырнадцать, рисунке пятнадцать. Практически то же самое говорит избитая с толку Анна, лишь слегка исказив сцену. Палачи сняли с Василия равно царя плащ и якобы бросили его в костер крест. Однако плащ не сгорел и, по словам Василия, взлетел на воздух. Затем упоминаются платья Василия и его башмаки, которые вместе с Василием положи якобы бросили в костёр крест. Кстати, как мы ранее говорили, одежда Василия и Иисуса были богатые царские, а не какие-то рваные тряпки нищего проповедника. Иначе полочам нечего было бы делить по хлебу. Например, на иконе, нарисованной в Италии, та Деву Ди Бартоло, смотри рисунок 15. Ясно видно, что одежда Христа в руках палачей были роскошными, царскими. Ткань красного цвета с вышивкой. Традиция изображать Христа во время его крестного хода в роскошной красной царской одежде сохранилась также и в Испании. Рисунок 16. 19. Казнь на кресте костре. Солдат ударяет копьём в ребро царя. Затем происходит казнь. По инеретике Василия царя полочи бросают в костёр, где он и погибает, то есть распинают на кресте. При этом сообщается несколько странная деталь. Василий ударяет себя рукой по бедру. Страницы 424. В чём тут дело? На самом деле, всё понятно. Этот рассказ нам уже хорошо знаком. Напомним сюжет из нашей книги Русь-Орда в фундаменте Европы и Византии. Глава 4. Раздел «Удар по телу царя непосредственно перед его смертью». Это удар копьем в тело умершего Иисуса на кресте. Никита Ханиад в своей истории описывает смерть царя Мануила Эммануила, который, согласно нашим результатам, является еще одним отражением Андроника Христа. Последняя страница этой главы Ханята посвящена описанию обстоятельств его смерти. Обращает на себя внимание странное замечание летописца. В последние минуты жизни царь неожиданно ударяет себе рукой по бедру. Конечно, может быть так и было, но в свете всего, что стало нам известно, мы понимаем, что туманный рассказ Ханята описывает здесь смерть Христа на кресте. Что за удар получил он при смерти? Это хорошо известно, сказано: "Придя к Иисусу воины, примечание автора, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьём пронзил ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода". Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 33-34. То есть Иисус получил удар копьём в ребро. В пересказе Хинята он превратился в удар рукой по бедру. Вместо ребро назвали бедро. Буквально то же самое мы видим и у Анны Кемминой. Она, а точнее её поздний редактор, уже подзабыл событие далёкого от 1185 года. И пересказала знаменитую сцену в слегка искажённом виде. Скорее всего, и текст Хениаты, и текст Анны редактировались примерно в одно и то же время, а в эпоху XVI-XVII веков. 20 победил смерть и воскрес, после чего явился многим людям. Волнующая тема воскресения Василия Богомила звучит у Анны несколько раз. говорится о прорицании, что некие ангелы вынесут его из огня. Далее указывается, что покровительствующие Василию бесы с божьего дозволения совершат какое-то необычайное чудо. Враги Василия боялись, что он выйдет невредимым из огня и явится в многолюдное место. Страница 424. Здесь абсолютно откровенно сказано о предстоящем воскресении Василия Богомила. Как мы видим, упомянут ангел, сидевший у открытого гроба Христа и сообщивший о его воскресении жонам мироносицам, явившимся утром гробницы Иисуса. Более того, Анна сообщает, что воскресший царь Боголюбский явится многим людям и что всё это будет необычайным чудом.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 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава двадцать восьмая, стих десятый, шестнадцатый тире девятнадцатый. Далее Анна приводит параллель с известной чудесной историей спасения из огня библейских отроков, описанной в пророчестве Даниила. Она говорит: "В Вавилоне отступила отошёл огонь от угодных Богу юношей и окружил их со всех сторон наподобие золочёных покоев". И далее, описывая казнь Василия, Анна сообщает, что его плащ, брошенный в пламя, взлетает на воздух. то есть вверх к небу. Это ещё одно преломление идеи воскресения, вознесения. И ещё раньше до подробного описания страстей царя Боголюбского Анна фактически предсказывает воскресение Иисуса, заявив следующее по поводу казни Василия: "Богомилы считают, что могут безболезненно перенести любое наказание, ибо ангелы якобы вынесут их из самого костра". Страница 420-421. Недаром эти слова Анны и издатели снабжают следующим комментарием. С.Р. Цугаб 37.22. «Богомилы утверждают, что такие люди не умирают, а переселяются как бы во сине из этого мира, безболезненно сбрасывая свою грязную телесную оболочку и облачаясь в бессмертное божественное платье Христа. Страница 624. Тем самым разные хронисты, говоря о Василии Богомиле и его последователях, фактически прямым текстом рисовали сцену воскресения Василия и Иисуса после казни. Христос Василий покидает своё телесное земное тело, И возносился на небо в божественном платье Христа. Затем является многим людям. Перед нами совершенно откровенное отождествление царя Боголюбского со Иисусом Христом. Постоянно говорится о великом чуде воскресения. В то же время Анна скептически расценивает Василия, а потому относит все эти указания в будущее. Хотя и соглашается, что это должно быть чудом. 21. Тема обмана, громко звучащая у Анны в связи с воскресением царя. Обсуждая возможное воскресение Василия, Анна говорит, что палачи боялись, что этот негодяй, выйдя невредимым из огня, явится в многолюдное место, и в результате произойдёт новый обман. Здесь мы наталкиваемся на известную скептическую точку зрения противников христианства, что воскресение Иисуса было обманом. Например, Матфей сообщает: "А на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: "Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, и ещё будучи в живых,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 Глава 27, стих 62-65. Тем самым Анна, как и евангельские первосвященники, опасается двух обманов, исходящих, скать от царя Боголюбского, рабано царя и иудейского и израильского, то есть Иисуса. Причём воскресение царя Василия названо вторым и худшим обманом. Этот антихристианский скепсис громко звучит в поздней иудейской традиции, смотри, например, 307 307.1. Но ведь Анна считает себя христианкой. Отсюда видно, что изначальный текст Анны подвергся критической редакции. Уже под влиянием поздней негативной иудейской точки зрения, она царя Боголюбского и вообще на догмат о воскресении. Анна была сбита с толку тем, что в использованных ею документах Андроник Христос был назван другим именем. Она не распознала сути дела и весьма негативно описала деяния царя Боголюбского. То есть, будучи христианкой, проклинала Христа, сама того и не понимая. Мы видим, каким тяжелым последствиям приводят ошибки в хронологии. 22. Важный рассказ Анны о чуде воскресения и о захоронении царя Боголюбского в кургане на горе Немврода в Турции. Анна фактически сообщает об этом прямым текстом. Мы уже говорили, что некоторые сюжеты из жизнеописания Иисуса равно Василия Богомила в хроники Анны переставлены местами. Судя по всему, собирая и упорядочивая Дажечей до неё старинные фрагментарные свидетельства Анна или её редактор не всегда могли разобраться в их последовательности. Это относится к важному рассказу, который, как мы сейчас увидим, должен быть после описания казни Василия царя, но был поставлен Анной вперёд. Итак, Анна сообщает: "Но я не обойду молчанием случившегося с ним чуда. До того как император стал более сурово с ним обращаться, Василий, уже раскрыв своё нечестивое учение, отправился в один домик, расположенный вблизи императорских палат. Незадолго до этого построенный для него, был вечер, на безоблачном небе сияли звёзды, и молодая луна заряла вечернюю тьму. Когда монах зашёл среди ночи в комнату В нее сами собой градом полетели камни, ничья рука не метала их, и никто не забрасывал ими одержимого бесом святошу. По-видимому, гнев рассерженных, пришедших в негодование бесов, подручных Сатанаила, был вызван тем, что Василий раскрыл императору тайну, и тем самым навлек тяжелое гонение на исповедуемое им лжеучение. рассказал об этом некий пароскивиот, который был приставлен сторожем к этому одержимому, чтобы он не мог ни с кем вступать в беседы и передавать таким образом заразу. Этот пароскивиот страшной клятвой клялся, что слышал шум падавших на землю и на крышу камней, видел непрерывно летевшие камни. Аднак нигде не обнаружил того, кто мог бы их бросать. Гряду камней сопустовала землетрясение. Почва волновалась, а крыша дома скрипела. Пароскиви отже, по его собственным словам, сохранял присутствие духа до того момента, как понял, что это дело рук бесов, а но увидев, что камни, как говорится, дождём сыплются сверху, а старикашка Ерисиарх удалился и заперся в доме, Он, приписав это дело бесам, уже не отдавал себя отчёта в том, что происходит. Это о чуде. Страница 421. А затем Василий Богомил неожиданно воскресает. Из повествования Анны ясно следует, что он целым и невредимым вышел из засыпанного камнями домика и явился многим людям. Страницы 421-422. О чём тут речь?